Глава 25. Смерть. Узреть собственными глазами конец света мне не хотелось, но оторвать взгляд я не мог и все продолжал хлопать глазами, зачарованно глазея на боевых роботов. Идеальные убийцы. Мощные непробиваемые корпуса, а внутри настоящая научная святыня. «Сложнейшие микросхемы и механизмы, блоки управления на базе искусственного интеллекта и сердце боевого механического убийцы — руда. На ней все и держится. Она питает его, дает силу запустить все потоки и процессы». «Роботов ровно тридцать штук», — произнес Вепрь. «Мы планировали сделать пятьдесят, но не успели, потому что появился ты. Не беда». План атаки я скорректировал. На самом деле он уже был готов. Запасной, на подобный случай. Я всегда делаю несколько запасных планов. На случай своей смерти тоже приготовил. Сквозь зубы процедил я. Вепрь смирил меня едким взглядом. Кивнул. На самом деле, да, есть и такой план. Проект Вепрь должен жить даже несмотря на мою смерть. Таким количеством роботов вам не захватить Москву. Верно. Неожиданно согласился Вепрь. «Но нам этого и не нужно. В ремонтных доках стоят готовые корпуса. Осталось только заправить их рудой. За ней мы сейчас и отправились. Захват будет прост. Мы захватим Камчатку. Именно там находится самый большой прииск руды. Ты видел око тьмы? Гипнотизирующее и невероятное чудо». Вепрь принялся возбужденно ходить по комнате. «На Камчатке мы и развернём основной свой лагерь. Пока часть роботов встанет на защиту отбитого периметра, вторая часть будет переправлять сюда руду. Мы сможем достаточно быстро увеличить свою армию до нужного размера. Переброска в тыл врага, стремительная атака и победа!» Випри подошёл ко мне вплотную. Ухмыльнулся. «Скажи, горько осознавать, что ничего не можешь сделать». Обидно оказаться на той стороне, которая проиграет. Пошел ты. Випр рассмеялся, а потом резко оборвал смех и достал пистолет. Пришло время поставить точку во всем этом. Видео с камеры наблюдения номер 3 центра. 11 часов 7 минут. Блок А. 541. Дефис 77. Дробь 25. Кошка черного цвета направляется по лестничному маршу. Крадется тихо, часто останавливается, прислушивается. Уши ее мелко подрагивают при каждом шорохе. После долгих пауз животное делает резкие широкие прыжки. Пробирается наверх. Возле технического этажа на седьмом этаже останавливается. Ждет. Охрана, группа 4, командующий группой лейтенант Оруэлл, делает обход коридора останавливается возле лифта. Двое охранников, рядовой Томпсон, рядовой Смит, отходят в сторону, проверить угол коридора согласно уставу, пункт 43. Командующий группой остается на месте. Кошка выжидает момент, тихо прокрадывается рядом с охранником. Перебегает коридор. Линия обзора командующего охраной позволяет увидеть кошку, но охранник в этот момент смотрит в другую сторону. Я напрягся еще сильней. Оружие в руках вепри ничего хорошего не сулит. Кажется, моя песенка спета. Я попятился назад, но вепри зарычал. «Стоять! Тебе все равно не скрыться от меня!» Понимая, что больше шансов не будет, я активировал свой дар, выжимая из себя и из кулона все силы. «Думаешь, это поможет?» Еще громче зарычал вепрь и вскинул руку. В тот же миг с его пальцев сорвалась угловатая молния. Я отпрыгнул в сторону. Вепрь рассмеялся. «Хочешь побегать? Ну так давай!» Вепрь спрятал оружие, освобождая две руки, и принялся швырять в меня молнии. В каждом его движении чувствовался скупой профессиональный подход. Ловко же он прятал свой дар, а он у него оказался мощным. Видимо, часть труды пошла не только на строительство боевых роботов. Одна из молний полетела над самой моей головой, подтверждая догадку насчет руды. От конструкта повеяло знакомой силой. «Как тебе такое?» На этот раз в качестве атакующего снаряда в меня полетела шаровая молния. Ее пришлось отбивать ответным конструктом. Во все стороны брызнули искры, давая мне пару мгновений перебежать в другой угол, освобождая пути к отступлению. «Хочешь сразиться? Давай! Я не прочь!» В руке вепри возник меч, но необычный. Он был весь сплавлен из молний и оттого казался живым. Веп замахнулся и рубанул воздух. Лезвие с натужным низким гудением рассекло пространство, оставляя после себя черный след. «Давай! Сразись, как мужчина!» Пришлось тоже создать конструкт по форме меча. Правда, в отличие от врага, мое оружие было сплавлено не из молний. Пафос и игра на публику мне ни к чему. Удобство и практичность — вот что главное. Первый выпад я отразил в последний момент, а все остальные уже не зевал. «Неплохо!» — воскликнул веприк контратакуя. Его школа владения оружием была странной. Отсутствовала ритмика, баланс, и больше всего это походило на хаотичные рывки. Но рывки эти были мощными и крепкими. Видно, что не раз побеждал он с помощью своих навыков. Я держался спокойно, не рискуя. Сначала нужно выяснить суть его боя, понять сильные и слабые места, а потом уже и бить. Но слабых сторон пока не нащупывалось». «Вепрь прибыл мощным бойцом и даже мог бы посоперничать с Аматару, моим учителем. И потому, когда противник выбил из моих рук меч, я нисколько этому не удивился. Нужно вовремя признать, что противник сильнее тебя. Это откроет глаза на поединок. А вот врать самому себе и уверять, что ты можешь невозможное — глупо. Вот и я не питал надежд на то, что смогу победить противника на мечах. А вот побороться на конструктах — можно». Я швырнул в вепре черный шар, но противник отбил его. Однако это позволило мне перегруппироваться и вновь атаковать. Противник оказался на чеку. Поставив блок, он отбил выпад огненного конструкта, а потом, ловко прыгнув вперед, выхватил из-за пояса пистолет и нажал на спусковой крючок. Грянул выстрел. Видео с камеры наблюдения номер 7 центра. 11 часов 9 минут. Блок С. 154-79-35. Кошка поднимается на десятый этаж. Через вентиляционный проем проходит во внутренний коридор. Останавливается. Охранник, лейтенант Гордон, проходит с обходом. Замирает возле вентиляционного проема. Приглядывается. Одна из крышек открыта, что не соответствует внутренним правилам. Под пункт 14 пункта 6 главы 8. Охранник подходит ближе, чтобы выяснить причину поломки. Тянется к рации, чтобы сообщить о неисправности. В этот момент кошка выскакивает из укрытия и прыгает на лицо охраннику. Лейтенант Гордон отстраняется, но не успевает подать звуковой сигнал об опасности. Кошка ударом лапы повреждает охраннику наружную, левую сонную артерию. Артерия коротис экстерна. Происходит выплеск крови. Охранник пытается закрыть рану, но кошка не дает этого делать, царапает лицо. Через 2 минуты 20 секунд охранник падает на пол и умирает. Кошка некоторое время ждет, потом продолжает путь. Я почувствовал жгучую боль, словно меня укусила пчела. Потом перевел взгляд вниз. В груди виднелась маленькая черная дырочка, из которой текла кровь. Вепрь подошел ко мне ближе. Он ухмылялся. Все, Это все. Ты проиграл!» Потом направил оружие мне в голову и вновь нажал на спусковой крючок. На этот раз выстрела я не слышал. Меня объяла беспросветная тьма. Видео с камеры наблюдения номер 11 центра. 11 часов 14 минут. Блок Е. 325-71-52. Кошка в два прыжка забирается на верхнюю кромку стены, цепляется за систему очистки воздуха, проникает в отверстие обратной тяги. Видео с камеры наблюдения номер 60 центра, кабинет Веприа, 11 часов 15 минут, блок Е, 325-71-52. Кошка появляется из отверстия реверсии системы очистки воздуха, спрыгивает на пол, Замирает. Дожидается, когда глава центра, вепрь, отойдет от лежащего человека. Слышится голос, предположительно вепрь. «Это конец. Твоя игра завершена». Вепрь отходит. Медленно идет к стойке, наливает жидкость, предположительно коньяк. Подходит к смотровому окну. Кошка подскакивает к человеку, запрыгивает на грудь. Человек не движется. Кошка заглядывает в глаза лежащего. Замирает. Движение животного не фиксируется. Две минуты двадцать три секунды. Потом... «Рекс! Рекс Старк, твою мать, очнись!» «Что? Что происходит?» Сознание не желает собираться в одну точку. Оно рассеяно. Нет ничего и только противный голос. «Рекс, ну же, давай! Очнись!» Тонкие нити сплетаются в единые потоки, точки слепляются в комки разума. Приходит осознание самого себя. Слишком больно. Терпи. Где я? Неважно, сейчас нужно... Нет, я ничего не хочу, я устал. И слишком больно. Ты чего разнылся? А ну, себя в порядок! Эстера. Выплывает с периферии сознания знакомое имя. Ну, слава императора узнал. Что? Вспоминай. Приходят обрывочные воспоминания. Тяжелый бой на мечах, поражение, выстрел в голову, смерть. «Нет, не смерть. Ты жив, Рекс?» «Или как ты там тебя хотел называть, Александр?» «Пока жив. Твое сознание не уничтожено, но опасность умереть есть. Смерть стоит близко». Я чувствую ее. «Смерть холодная, черная и вечная. Кажется, она стоит за моей спиной и тяжело дышит». «Да, это она». «Как ты попала сюда, Эстера? Впрочем, ты уже подселялась в мое сознание. Тебе не впервой». «Нас заперли в комнате, но я почувствовала, что тебе угрожает опасность. У нас есть связь. Я была частью твоего разума, и в этот раз я почувствовала, что ты в опасности. Потому смогла пробраться. Я пришла спасти тебя». «Разве меня можно спасти? Одна пуля в животе, вторая в голове. Сдается мне, что я уже невозвратный». Пуля в животе — ерунда, она не задела никаких важных органов. — Откуда тебе это известно? — Я в твоей голове. Чувствую весь твой организм. — Я его тоже чувствую, и боль подсказывает мне, что ничего хорошего не жди. А голова? Что с ней? Пуля мозг не повредила, как я понимаю, раз я могу мыслить. — А вот с головой все серьезней. Задета важные артерии. Жизнь истекает. Нужно срочно принимать меры. — Какие? — Самые кардинальные. «Стой, что ты задумала?» «Это уже не важно, я спасу тебя». «Эстера, просто доверься мне». «Ты не понимаешь, та сила, которую ты применишь, может...» «Я все понимаю». «Да выслушай же меня, она уничтожит тебя». «Верно». «Постой, ты что же?» «Вот только давай без этих слезливых моментов, ладно?» «Я спасу тебя, а что со мной будет, это уже одному Богу известно». «Если он существует, конечно». «Эстера, я говорила тебе, что мне этот мир не по душе». «Да и ты мне тоже не по душе, но ты несколько раз доверял мне, помогал, а я постоянно предавала тебя, и даже в последний раз, когда ты мог просто убить меня, ты вновь помог, хотя я и пыталась всю свою жизнь поймать тебя. Ты в самом деле изменился, а значит, наша беготня друг за другом окончена. Никто не победил?» «Никто не проиграл. Так будет правильней. Я спасу тебя. А насчет меня? Не волнуйся». Если мы с тобой после первой нашей смерти смогли переместиться в другой мир, значит, есть шанс, что повезет и в этот раз. Надеюсь, я попаду туда, где весь мир состоит из загорелых мускулистых парней, сплошных пляжей и бесплатных коктейлей. Эстера, настало мое время вернуть все долги. Не дергайся. Я почувствовал. Меня словно ударило током. Всю вспыхнуло, рассеивая тьму. Яркий свет заполнил собой все пространство, начал выжигать боль и страх. Горячий поток силы принялся вливаться в мое тело, исцелять, наполнять мощью и жизнью. Заколола, закрутила, сдавила, начала лопаться и взрываться, гореть и вспыхивать белым и синим. Что-то изменялось, а что-то перерождалось вновь. Невероятные и невообразимые, чего не описать никакими словами и что невозможно испытать доступными чувствами. Я лишь понимал, что сейчас нахожусь в каком-то подобии полета. Я чувствовал силу, а еще чувствовал, как угасает Эстера. Она отдавала всю себя, приведя какой-то загадочный конструкт в действие. Конструкт самоубийственный для нее, но спасительный для меня. Я не мог поверить, что это действительно происходит со мной. Эстера. Та, что всю свою жизнь охотилась за мной, что хотела не раз меня убить, в том числе и в этом мире, сейчас жертвовала собой, чтобы спасти меня. Ее объяснение поступка мне было понятно, но смириться с ним я не мог. Постой, не дергайся. Голос Эстеры гаснет, силы покидает ее, становится частью меня. Твою мать, как же паршиво от этого, знать, что ничего не можешь изменить. Все нормально, не переживай. Со мной все будет в порядке. Частица меня все же останется с тобой. Давай, надерись задницу этому уроду. Я знаю, у тебя все получится. А мне пора. Я слышу голоса они зовут меня в белое. они. Голос эстеры угас. Осталось лишь эхо. Видео с камеры наблюдения номер 60 центра, кабинет Вепря. 11 часов 18 минут. Блок Е. 325 дефис 71 дробь 52. Кошка замертво падает на пол. Лежащий человек поднимается на ноги. Вепрь слышит шорох. Оборачивается. Произносит «Какого?». Вставший человек улыбается. Отвечает «Игра еще не окончена».